«Старые русские песни». Вплоть до окончания работы над повестью Алданов не рассказывал о ней ни одному из друзей. Очень опасался, что русская миграция ее разбронит. В октябре 1954 года, сообщив Кусковой в прошлом видной социал-демократке, что печатание отрывков начнется в ближайшем номере, Нового журнала он просил ее о снисхождении. Не судите слишком строго, да она, повесть, и будет непонятно, до да появления в полном виде. В подобных же выражениях обращался и к Набокову, мнением которого особенно дорожил. «Она будет в журнале лишь в отрывках, и уже по одному этому прошу вас, если прочтете, не судить слишком строго». Письмо от 24 октября 1954 года. Но то, чего опасался Алданов, все-таки произошло. Когда журнальная публикация была завершена, Кускова с обычной для нее прямотой заявила ему «Спрашиваете, понравился ли читателям бред? Не всем». Некоторые критиковали довольно резко письмо от 10 января 1956 года. Хотя писатель повторял, что в журнале публикуются только отрывки, Текст воспринимался как органичное целое, характеры раскрыты, сюжетные узлы развязаны. Не хватало только изображения бреда героя, главы, давшей название повести, точнее, как мы теперь знаем, двух глав этой и ей предшествующей, вводящей в ситуацию. Переводчику повести на английский язык Кармайклу Алданов писал, что хотел бы в книге дать все главы под номерами, но одну самую главную выделить, дав ей еще и название. Ссылался, например, Толстого Ванни Карениной, название имеет только одна глава. Стало быть, глава, давшая название повести, была для него самой главной. Под названием... «Бред Шелля» – она уже после смерти автора была напечатана и на русском языке в новом журнале, номер 48, за 1957 год. Публикацию успел подготовить сам Алданов и предпослал ей небольшое введение, содержащее загадочную формулировку. «Она не была опубликована прежде по соображениям, теперь отпавшим». Приняв мексиканское наркотическое снадобье, герои в бреду с удивительной отчетливостью видит ряд странных картин, то вполне реальных, то полубезумных. Условная форма давала автору возможность откликнуться на самую для него важную тогда тему – «На смерть Сталина», но массовому западному читателю, которому он предназначал свою повесть, эта тема была малоинтересна. В ответ на предложение Кармайкла попытаться напечатать главу отдельно на английском в каком-нибудь крупном Нью-Йоркском журнале, Алданов не без ехидства предложил ограничиться только эпизодом из нее, где действует граф Сен-Жермен. Глава состоит из несвязанных между собой эпизодов. Два ее полюса – ужасное воспоминание Шелля о своей встрече со Сталиным и авантюрное приключение Сан-Жермена, о котором Алданов узнал из старинного манускрипта. Конечно же, писателю в первую очередь представлялся важным сталинский эпизод. Весной 1953 года Алданов постоянно думал о Сталине, пристально читал советские газеты. В них впервые, хотя завуалировано с оговорками, стала подниматься тема сталинских злодеяний. В письме Маклакову от 8 и 9 апреля 1953 года под впечатлением чтения правды сообщил, Признания при чистках достигались совершенно недоступными